Глава седьмая. Женщина на корабле к еде. Завтрак прошел как-то быстро и тихо, еле молча, каждый думая о своем. Лично я анализировала кошмар, что приснился мне э той ночью, пытаясь понять, был ли это просто сон или влияние чужеродной магии. Арс же не знаю, какие мысли витали в его голове, но взгляд его то и дело останавливался на мне, взгляд задумчивый, внимательный и... Наверное, все же через чур серьезный. Он словно принимал какое-то решение относительно моей судьбы, что даже несколько пугало в сложившихся обстоятельствах. Неужели мы вчерашний промах и утренний внешний вид так повлияли на мужчину? Но не выгонит же он меня с корабля. Идти мне по-прежнему было некуда. Спросить все ли в порядке я так и не решилась. Даже когда мы покинули гостеприимную таверну и отправились по адресу неизвестному, я ни слова не сказала. Адресу неизвестному для меня. Нам сюда. Указал господин Найвер с кивком в сторону широкой чистой улицы, что начиналась сразу за поворотом. От ярких лучей утреннего солнца, в ы п а л ш е г о после короткой грозы, люди на этой улице прятались под зонтиками или небольшими квадратными навесами. Светло-серой мелкой плиткой была выложена одна единственная дорога, по которой горожане двигались как по тротуару, а кареты и груженные телеги словно по мостовой. По обеим сторонам от дороги располагались величавые светлых оттенков двухэтажные дома. Украшенные белыми колоннами, балюстрадой и изящной лепниной, но все это великолепие закончилось слишком быстро, резко перейдя в дома поменьше и поскромнее. Переход был настолько стремительным, что эта разница сильно бросалась в глаза, вызывая вполне обоснованное недоумение. Но это у меня. Арс же никакого дискомфорта, судя по всему, не ощущал и, вероятно, бывал здесь не в первый раз. Он наперед знал, где находятся необходимые ему лавки, а где начинаются нестройные ряды уличных лотков под тканевыми самодельными навесами. Что примечательно, на стихийном рынке господин Аверс й останавливался почти у каждого торговца и почти у каждого что-то допокупал. Выбранные и оплаченные им товары тут же отправлялись в направлении неизвестном, подкидывая лишнюю монетку для мальчишек-носильщиков. Капитан произносил загадочное, как обычно, и шел дальше, как ни в чем не бывало, явно наслаждаясь теплым днем и неспешной прогулкой. И вот я запросто могла бы подумать, что приобретенные им товары являлись очередными запасами для следующего плавания. Если бы не одно но, Арс покупал книги и детские игрушки, фрукты и овощи, которых на судне было полно, зерно и мясо, сладости и п и щ е и перья, чернила и бумагу. Язык мой прямо-таки зудел от незаданных вопросов, но я держал а его за зубами, здраво полагая, что если бы хотел, то уже все рассказал бы. А раз не рассказал, то и не моего ума это дело. Выбирай. Щедро предложили мне, и д в а мы остановились у очередного лотка, где торговали не только одеждой, но и обувью. Обувь стояла в самом лотке, на картонках и скамейках вокруг него, а одежда за крюки была подвешена к длинным цепочкам, которые висели вдоль единственной стены, а еще свисали вниз по одной стороне навеса. Я удивилась и даже растерялась, собственная я, окинув быстрым взглядом ассортимент бойкой торговки, которая уже показывала с десяток разноцветных платков. А что именно я должна выбирать? Тебе нужна одежда, заговорил мужчина об очевидном, чем почти вогнал меня в краску. Если бы не мое обещание самой себе, я наверняка покраснела бы, а так плотно сжала губы, пытаясь контролировать эмоции. Мне и правда стало стыдно. Мыться на морском дьяволе было негде. Единственная доступная мне вода оказалась ледяной и находилась в раковине в к а м п у з е Но даже этого для полноценной гигиены было мало. Обтиралась я каждый вечер, да, но вещи постирать не могла, потому что мне нечем их было заменить. Даже вчера спать я легла все в той же рубахе, веяла от которой отнюдь не цветами. Сегодня выбери пару комплектов, чтобы вещи можно было менять и стирать, а то те, что на тебе, уже даже на тряпке не годятся. Подтвердил Арс мои худшие опасения, но слова при этом явно подбирал, стараясь не обидеть, за что я была ему отдельно благодарна, хоть и знала, что на правду не обижаются. Так говорил преподаватель по языкам, самый мой нелюбимый учитель. Отличная р у б а х а вашему мальчику. Тут же нашлась торговка, подцепив длинной палкой крючок. На котором действительно висела мужская р у б а х а размером чуть больше, чем требовалось. Вы ошиблись. Перед вами девушка. Отстраненно заметил Арс. Но одежда нам понадобится мужская. Я же после его слов словно к месту приросла. Никак не ожидала, что мой секрет раскроется так легко. Однако для возмущений времени не осталось. Торговка н и чуть не удивившись быстро взяла меня в оборот, периодически сверяясь с запросами того, кто платит. и капитан не остался безучастным. Его щедрые комментарии привели к тому, что первый комплект был собран уже через десять минут. Зависевший на веревке большой темно-синего цвета тряпкой, я примеряла одновременно мужскую черную рубашку, черный жилет, черные штаны, украшенные темно-коричневыми ремешками, черные высокие сапоги из тонкой кожи и ярко-красную косынку. Последнюю выбирала сама. Готово! воскликнула я, слегка сдвигая тряпицу, чтобы показаться капитану. Меня мое отражение в овальном, напольном, местами потемневшем от времени зеркале полностью устраивало. Заглянув в темный закуток, Арс прищурился и кивнул одобрительно, чем вызвал у меня неподдельную улыбку. Это была и улыбка благодарности, и улыбка радости, и улыбка довольства по отношению к себе. Выглядело я как настоящий пират или даже наемник, что казалось мне еще привлекательней. Но довольная я оставалась недолго. Через миг капитан стащил импровизированный платок с моей головы, задев пояски, которыми я подвязывала волосы после того, как переплелась. Красные локоны свободно рассыпались по плечам. Эй, вы чего? возмутилась я, обернувшись. Ты должна обращаться ко мне на ты, поправил он меня ничуть не смутившись и з з а с а д е н н о г о И к другим членам команды тоже. Твое вы резко бросается в глаза. Я постараюсь исправиться, пообещала я мысленно поставив крестик. То, как я говорила, как обращалась и общалась, это действительно было важно, если я и дальше собиралась путешествовать на морском дьяволе в составе его команды. Постарайся, кивнул Арс, принимая мой ответ. Нужно что-то сделать с твоими волосами. Я могу их снова заплести. Они все равно слишком длинные. Мыть их в пути будет крайне. Волосы стричь не дам, воскликнул а я, даже не дослушав мужчину в защитном жесте, спрятав их за ладонями. Мои волосы были моей единственной гордостью. И последним, что делала из меня аристократку, у меня больше не было родителей, имени, поместья, земель, украшений и п л а т ь е в но все еще оставались волосы. Простолюдины же никогда их не отращивали, отрезая как можно короче. Усмехнувшись, господин Айверс бросил в меня второй подобранный им комплект. Переодевайся и выходи, приказал он, вернув тряпку на место. Спорить я не стала, пока было просто не из-за чего, хотя определенные сомнения в моей голове поселились. Если первый комплект одежды был целиком и полностью мужским, то второй отличался одной единственной, но при этом примечательной деталью женского гардероба. Я даже спросила у торговки, нет ли ошибки, но она сказала, что мой спутник всю одежду выбирал сам и корсет тоже сам, совсем сам. Корсет, который обычно раскрепощенные дамы из высшего света надевали поверх рубашки или блузки, выбирая брюки, а не юбку для прогулок верхом, мама таких женщин очень осуждала. Но все они чаще всего являлись вдовами или же сиротами с неплохим наследством за плечами, так что могли позволить себе некоторое вольности. Прошлый комплект одежды хоть как-то скрывал мою фигуру, в то время как этот подчеркивал каждый изгиб. Если матросы на морском дьяволе не слепые, мой секрет будет раскрыт, как только я ступлю на борт. Оставалось надеяться, что капитан знал, что делал. Доверие к нему единственное, почему я еще была жива и не попала в лапы проклятого герцога. К тому моменту, как я вышла и з а импровизированной ш и р м ы полностью одетая, капитан уже вернулся. Окинув меня придирчивым взглядом, он остался доволен, судя по выражению лица. Мешочек со звонкими монетками подброшенный им, торговка поймала ловко, а мне была протянута освободившаяся рука. Сначала одна, в намерении помочь спуститься с небольшого п о с т а м е н т а а потом вторая, р а с к р ы т а я ладонью вверх. Поверх чужой ладони ярко выделяясь на ее фоне, лежали три маленькие бусины. Две серебряного цвета и одна черная с синим камешком. Это что? Осведомилась я, не торопясь брать предложенное. Бусинки пахли магией, это я могла сказать точно. Оставшаяся часть твоей доли, произнёс арс загадочно. Эти б у с и н ы артефакты, вот эти две будут поддерживать чистоту твоей одежды и волос, а вот эта с камнем не даст им спутаться. Все пираты носят такие при себе, либо вплетая в волосы, либо на шнурке на запястье. То есть это мне? – переспросила я в неверии. Ну не мне же. У меня есть свои. Взяв меня за руку, видимо, устав ждать от меня правильной реакции, он вложил б у с и н ы в мою ладонь и накрыл их пальцами. Обещание не краснеть больше ни при каких обстоятельствах я себе давала, но в нем ничего не говорилось о том, что я не могу растрогаться и ощутить н е и з в е д а н н ы е до с е л е трепет от такого, казалось бы, обыденного касания рукак руке. Быстро глянув в Карри, но потемневшие сейчас глаза. Встретившись его внимательным взглядом, я неожиданно вспомнила о родителях. Вот так бескорыстно обо мне заботились только они, и я даже не надеялась, что когда-нибудь кто-то возьмет на себя эти обязанности, станет заботиться и оберегать. Сама от себя не ожидая, я вдруг громко шмыгнула носом, но тут же попыталась взять себя в руки. Так и почему мы сейчас реветь собираемся? Поинтересовались у меня с любопытством. я не собираюсь, соврала я, и вранье мое слышалось отчетливо. е т ь голос не был твердым, а в з г л я д и вовсе пришлось спрятать. Ладно, пойдем уже, г о р е л у к о в о е На сегодня у нас запланировано еще одно дело. Любопытство снедало меня всю дорогу. Выбравшись с торговой улицы сначала к парку, а потом и к реке, через которую проходил невысокий каменный мост, мы оказались на другой стороне города. Этот самый мост м и н о в а в Здания здесь были не в пример серыми, тусклыми. Окна смотрели на нас с черными провалами глазниц, а белый густой дым скрывал крыши домов. Не было ощущения счастья, радости, праздника. Наоборот, люди почти не улыбались, но и не спешили по своим делам, словно время для них замедлилось. Неуютно, холодно, промозгло и сыро. Запах каминных спичек смешался с ароматом табака и теперь забивал нос. Хотелось немедленно уйти, скрыться или даже сбежать отсюда, но такое поведение однозначно вызвало бы подозрение услоняющихся без дела стражей. Осторожно, предупредил меня Арс, кивнув на три ступеньки, уходящие вниз. Раньше мне такого видеть не доводилось. Там, где в соседних домах возвышалось крыльцо, здесь наоборот здание словно уходило вниз, будто просело от времени, а вместе с ним просели и двери, большие двусторчатые, в серые, как и все вокруг. Взяться за железный молоточек, чтобы постучать и сообщить таким образом о нашем визите, капитан не успел. Одна из створок резко отворилась, и на пороге объявилась дородная женщина с темно-серой шалью, что была накинута на ее широкие плечи. Господи Найверс, как я вам благодарна! з а ч а с т и л а она, но искренне, схватив мужчину за руку, фактически втащив его в темный холл и не менее темный коридор, куда из множества комнат из-за распахнутых дверей попадал свет. Вы просто не представляете, как вы вовремя. Вы все п о л у ч и л и с з прошлого списка, спросил он неожиданно строго, сухо и требовательно. И даже больше. Вы их через чур болуете. То ли ругалась, то ли восхищалась пиратом женщина. Немного осмотревшись по сторонам, я отметила наличие небольших картин в деревянных р а м а х что занимали обе стены коридора. В основном при ближайшем осмотре это оказывались пейзажи или натюрморты, но рука явно была детской. Я рисовала вот так без особых деталей, наверное, когда мне было пять. Обстановка внутри здания совсем не соответствовала тому, как оно выглядело снаружи. Неплохое, но серое и блеклое строение внутри имело очень уютные и теплые помещения. Одной из них спальню со множеством кроватей и тумбочек я даже смогла хорошо рассмотреть сквозь дверной проем. Дверь, как и в других комнатах, здесь была распахнута, что позволило мне увидеть двух девочек лет десяти. Они как раз п е р е с т и л а л и постельное белье, когда мы прошли мимо этой комнаты. Отвлекшись, задумавшись над тем, что же здесь такое происходит, я пропустила тот момент, когда должна была остановиться. И это хорошо, что Арс оказался крепким и устоял на ногах, когда я врезалась носом в его спину. А так бы и упасть могли на потеху малышам. Большеглазые, пухлощёкие, они выглядывали из-за другой двери с любопытством, подсматривая за нами. Еще один парнишка лет восьми беззастенчиво налетел на господина Аверса. й Опять носишься, не разбирая дороги, Патрик, пожурил мужчина мальчишку, в з л о х м а т и в его светлую отросшую шевелюру. Одет мальчик был очень даже опрятно и тощим совсем не выглядел, хотя клянусь, всего секунду назад женщина сказала, что в приюте только с помощью капитана дела и идут хорошо. Я себе приютских детей всегда представляла маленькими и худенькими, недокормленными, и ночи на пролет благодарила Всевышнего за то, что граф и графиня взяли меня к себе, а иначе жизнь моя была бы совершенно другой. Господин Аверс, й вы приехали! Радостно воскликнул ребенок безостенчиво повисая на ноги Арса. Ну ладно будет тебе, Патрик. Женщина пощекотала мальчишку в районе ребер. Весело смеясь, он едва не скатился прямо на пол, но Арс поймал его и поставил на ноги. Непослушная Шевелюра была взлохмачена повторно. Беги, давай, сейчас чай будем пить, пообещал капитан. Тем не менее, совсем не сбавляя шага, я неотрывно с е м е н и л а за ним. С конфетами? п ы т л и в о прищурился паренек рукавом рубахе, вытерев нос. А как иначе? Обворожительно улыбнулся Арс, неожиданно мне подмигнув. Без конфеты жизнь не та. Не знала, что конкретно имел в виду капитан, когда произнес последнюю фразу. Но если ее нужно было воспринимать буквально, то я была с ним целиком и полностью согласна. На корабле мне очень не хватало сладостей, доступ к которым дома у меня имелся ежедневно и в неограниченном количестве. Я любила и сладкие булочки, и шоколадные конфеты с различными начинками, и разноцветные леденцы, обсыпанные сахарной пудрой, пастила, зефир, крем, мармелад, пирожные и пироги. Конечно, обедаться ъ сладостями на завтрак, обед и ужин мне никто не разрешал, но я в любой момент могла выпить чаю с чем-нибудь эдаким. Раньше, а теперь нет. От услышанного и увиденного я находилась под просто необъятным впечатлением. Заняв стул в углу небольшого кабинета, сидела скромно и старалась внимание к себе не привлекать, чтобы меня н е дай всевышний не выгнали. Сейчас у меня имелся реальный шанс разведать про Арса немного больше, чем я уже про него знала. Его прошлое, настоящее и будущее мне действительно были интересны. Дети к холодам готовы? Он задавал очень странные, но при этом очень правильные вопросы. Сверившись со списком, полученным в прошлую встречу, капитан отметил пером, вымазанным в чернилах, уже выполненные пункты и поинтересовался, на все ли хватило денег. Причем монеты на оплату учителей он выдал отдельно, передав небольшой, но, судя по всему, увесистый темносиний бархатный мешочек управляющей приютом. В другом мешочке была выдана сумма на оплату счетов, а в третьем недостающие средства на теплую одежду для детей. Раньше мне уже доводилось видеть таких, как господин Аверс. Матушка называла их просто благотворителями. Иногда и нашу семью привлекая к участию в званых вечерах, посвященных сборам средств для нуждающихся, помощь бедным я всегда считала делом благим. Но и подумать не могла, что пираты могут быть неравнодушны к чужому горю. Все, что я когда-либо вообще знала о пиратах, рассыпалась как карточный домик. Господи, Найверс, н у как же чай? с е т о в а л а управляющая, теперь уже поспешая за нами по коридору в обратном направлении. Сожалею, но нам после обеда отплывать. а д е л еще не сделано вдоль и поперек. Отговаривался Арс, не сбиваясь с курса. А ваша спутница? Она ведь наверняка устала. Не оставляла женщина попыток задержать нас хоть недолго. Я даже собиралась встать на ее сторону, принимая во внимание почтенный возраст. Ей было, наверное, около сорока. Ровно до следующих ее слов. Посмотрите, какая она у вас тощая и бледная. А она ваша невеста, да? Появился в конце коридора Патрик, п р е г р а д и в ш и й нам дорогу. Красивая, из благородных что ли. Тут-то капитан и остановился, а если точнее, то запнулся на ровном месте и вынужденно замер. Я тоже застопорилась, на этот раз ни в кого не врезавшись, но ш е л о л е н а и даже поражена была до глубины души. Так в мою сторону раньше никто не обзывался. Возмутиться захотелось в тот же миг, дабы отстоять свою честь, но удивиться, приятно удивиться, пришлось еще раз. Настолько удивиться, что я просто забыла, как это разговаривать. Слегка склонившись, присев на одно колено, Арс снова взлохматил чужие светлые волосы. К этому мальчишке он явно был не равнодушен. Поначалу я предположила, что это его Арса сын, но идею эту отмела, потому как не похож был мальчонка на пирата. Остался один вариант – дядя и племянник. Вот и нашлась причина столь явного внимания господина Айверса к конкретному приюту. Из благородных, произнес капитан з а г о в о р щ и с к и м шепотом, притянув парнишку к себе поближе. Только рассказывать об этом никому нельзя, а иначе прилетит ужасный дракон и украдет ее у меня. Дракон? – усомнился мальчик, окинув меня цепким взглядом, словно прицениваясь, стою ли я целого дракона. Да не, зачем она д р а к о н у Он же помрет с голодухи. Это еще почему? – полюбопытствовала я уже не тая улыбки. Мальчонка действительно оказался смешным и даже смешливым. Как это почему? Всем известно, что благородные готовить не умеют и учиться не хотят, чтобы ручки свои чистенькие не вымазать. С готовностью отозвался мальчик. А вот тут ты не прав, Ари, помощница к о к а на моем судне. На морском дьяволе! Ужаснулся Патрик. Так все же знают, что баба на корабле к беде. Патрик, возмущенно о к л и к н у л а его покрасневшая от стыда управляющая. Я с парнишкой в этот момент вот вообще была не согласна. Женщина на корабле к еде. Это я могла сказать точно. Все остальное беспочвенное ничем не п о д к р е п л е н н ы е домыслы. Невеста, серьезно? – переспросила я, и д в а м мы выбрались в холодную серость улиц, многозначительно улыбнувшись, так что на его щеке выделилась ямочка, делающая мужчину обаятельным. Арстем, не менее, промолчал, хитро при этом сверкнув своими карими очами. Но я-то молчать не собиралась. Сейчас меня разрывало от вопросов еще больше, чем тогда, когда мы только пришли в приют. И начала я с главного, хоть и осторожного. Патрик, он ваш племянник, не ваш а твой. Нет. Ответ капитана был кратким и малоинформативным. Пока мы пересекали каменный мост, возвращаясь на другую сторону города, я уже даже смирилась с тем, что это все, что мне удастся выяснить. Но мужчина неожиданно продолжил. Он один из воспитанников приюта. Сейчас там постоянно находятся больше пятидесяти детей, и около двадцати возвращаются периодически, сбегая от н е р а д и в ы х родителей или устав бродяжничать. Я помогаю им, чем могу, чем могу. Как на мой взгляд, господин Айверс этот приют попросту содержал, хотя подобные заведения всегда находились на попечительстве, если не короля, то наместника. Странно, что это делаете... делаешь ты. Тут же исправилась я, криво улыбнувшись. Стоило Арсу взглянуть на меня предупреждающе, с прищуром. Кто-то же должен местному маркизу плевать, он дальше своей кружки ничего не видит, а мне нет. Я вырос в этом приюте. И прекрасно помню, какими суровыми были зимы и отвратительными люди. Сделав короткую паузу, мужчина продолжил: Я хочу, чтобы этим детям не пришлось вставать на скользкую дорожку. Если у них будет в достатке еды и тепла, они станут тратить время на учебу и получат шанс вырваться в люди. Для них я хочу другой судьбы. Вспомнив застарелые глубокие шрамы на груди пирата, я вдруг словно окунулась в прошлое, где кухарка рассказывала мне сказки пугалки. Когда вновь находила меня на кухне в ночи, в одной из сказок по сюжету маленький мальчик сбежал из дома и остался зимой и ночью на улице совсем один. Тогда на него напала страшная большая голодная собака, соткана из самой тьмы. Спросить Арса о том, откуда появились шрамы на его груди до возвращения на корабль и даже после, я так и не решилась.